Глава девятая. Страдает всякий, кто живет, таков принцип мироощущения и эстетических установок Пушкина. Естественно, у страдающего жажда защитить себя от страданий, найти им оправдание, даже возвести в ранг наслаждений, кто осознает это всегда перед выбором, как поступить. Если снова обратиться к барону из скупого рыцаря и Вальсингаму из пира во время чумы, то опять получим подтверждение, что они оба люди выбора. Разница та, что у Вальсингама он мгновенен, у барона выношен всей его жизнью, а сходство то, что оба хотят предельного выявления своей сущности, и в этом, как не покажется странным, они равны между собой. Не в накопительстве суть барона, а в державности его сознания. Он хочет быть властителем, не властвуя ни над кем. В бароне эта страсть достигла своего апогея, причудливо соединившись с бескорыстием. Он властвует, поскольку сознает свою власть. Одно это переполняет его сознание гордостью осуществленной мечты, потому, как и в он также поэт тоже складывает гимн могуществу своей личности. Между прочим, перекличка образа барона с образом Вальсингама и в том, что барон тоже хочет повеселиться в своем подвале. Он обращается с этим предложением к участникам своего заговора, к деньгам. Нет, не так прост путь человеческого самосуществования. Нередко он пагубен для человека. Конечно же, барон – маньяк, но нет ли некоторой, хотя бы минимальной дозы маниакальности во всяком увлечении страстью, не сдерживаемой разумом? Она есть. В совершенно разных долях и формах проявления и у Дон Гуана из «Каменного гостя», и у Сальери из «Моцарта и Сальери». Так что же получается? Начав с того, что человек для Пушкина есть чудо, в том смысле, что заключает в себе возможности постоянного возвышения над собою, я затем остановился преимущественно на особом внимании Пушкина к извращениям человеком своей собственной человеческой природы. Однако, вдумавшись во все это, мы должны будем признать, что это в порядке вещей. Чудо в своем роде произвол. Недаром Гегель с его Абсолютизация закономерности дал определение чуду как насилию над духом. Но едва ли неправильнее признать, что отрицание чуда есть вместе с темой отрицания свободы духа, творческого начала в нем. Путь же творчества предписывает духу некоторую самоизоляцию, способную обернуться самовозвеличением. Недаром гениальные художники – так часто ополчаются на славу, страша с ее власти над собою. Мы же здесь говорим о людях, хотя и незаурядных, однако и не являющихся великими. Ненаделенные подлинным творческим даром, они легко могут сбиться, да и избиваются на ложный путь самоутверждения. Тем не менее, природа человеческая едина, Суть дела только в том, что у одних людей верх берут одни ее начала, у других же другие. Я говорю в первую очередь о людях с активным отношением к задаче своего самоосуществления. Под ним, именно предельно обнаруживающим свои склонности, в той или иной мере присущие всем людям, мы и выносим свои заключения о сущности нас самих. Недаром Пушкина привлек ничтожный человек Оклеветавший великого Макиавелли в этом примере Пушкин увидел ярчайшее подтверждение своему мнению о человеческой природе, а не просто заклеймил клеветника. Он вообще не сказал о нем ни одного дурного слова. Пушкин был не одинок в своем интересе к подобным темам, и вообще не одна только литература проявляет к ним внимание, а также история, философия не говоря уж обо всех видах искусства. Естественно, что в философии, как знании о знаниях, указанная тема предстала как решающая, а потому и в наиболее выпуклом виде. Тут в первую очередь следует назвать Платона, представляющего философию древнего мира, и Паскаля, в котором наиболее резко скрестились сильные и слабые стороны философии нового времени. Будучи великим ученым, Паскаль в конце концов в поисках истины о человеке пришел к выводу, что одной наукой тут никак не обойтись, а потому обратился к созданию собственной философской системы. В ней он занят в первую очередь уяснением сущности человека, соединяющего в себе величие и слабость, переходящие друг в друга. Люди, не будучи в силах избегнуть смерти, бедствий и неведения, Вознамерились ради счастья совсем о них не думать. Вот все, что они могли изобрести для облегчения себя от стольких зол. Но это утешение очень шаткое, ибо ведет не к исцелению от зла, а только к временному сокрытию его. Оскрывая зло, мы удаляем мысли о его действительном исцелении. Таким образом... Благодаря странному извращению природы человека выходит, что скука, самое чувствительное для него зло, как будто становится до некоторой степени его величайшим благом, будучи в состоянии более всего остального заставить человека подумать о истинном врачевании. По такой же иронии, развлечение, которое он считает своим величайшим благом, в действительности есть его величайшее зло ибо более прочего отвлекает его от искания средств против зол. То и другое служит замечательным средством жалкого и поврежденного состояния человека и в то же время его величия. Читая эти паскалевские строки, вспоминаешь пушкинскую сцену из Фауста. Между тем, у нас нет оснований утверждать, что во время работы над ней у Пушкина на памяти был Паскаль, главное в другом, во внутреннем состоянии Пушкина в период, предшествовавший его работе над этой вещью. Сцена из «Фауста» была написана в 1825 году. Принято считать, что поводом к ее созданию – Явилось письмо Пушкина Крылееву, датированное маем 1825 года, собственно, следующие слова из этого письма. «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа». На деле тема скуки возникает у Пушкина много раньше, а скорее вообще всегда была присуща ему.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 Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души, менее эгоистичной, чем моя. Каков я ни на есть. Она одна утешала меня во многих горестях, и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование. Вяземской, 1824 октябрь. Скука смертная везде. Брату, 1824 Первое десятое ноября. Сами видите сцена из Фауста, где главенствует тема скуки навеяна Пушкину не литературными чтениями, а собственным мироощущением. Но уж таков был его духовный склад, что всякую свою реакцию на окружающий мир приобщал он ко всем исканиям человеческого духа за всю его историю. Даже только письма его читая. Испытываешь ощущение, будто он лично пережил все то, на чем зиждется вся мировая культура. Ну вот, а теперь о сцене из Фауста. Фауст, мне скучно, бес. Мефистофель. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, Иной от лени тот отдел. Кто верит, кто утратил веру, Тот насладиться не успел, Тот насладился через меру, И всяк зевает, да живет, И всех вас гроб зевая ждет, Зевай и ты. Скажи, когда ты не скучал, Подумай, поищи, Так далее, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали. Так даль, как розами венчал ты благосклонных дев в веселье и в буйстве шумном посвящал им пыл вечернего похмелья, так даль, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки, но помнится, тогда со скуки, как орликина, из огня ты вызвал, наконец, меня». Я мелким бесом извивался, развеселить тебя старался, Возил и к ведьмам, и к духам, и что же, все по пустякам. Желал ты славы и добился, Хотел влюбиться и влюбился, Ты из жизни взял возможную дань, А был ли счастлив? В вопросе о счастье Решительное расхождение между Пушкиным и Паскалем. Согласно Паскалю, оно не в нас, не в тварях, а только в Боге. Пушкин придерживается противоположного мнения. Человек счастлив, поскольку занят самоосуществлением, то есть творчеством. В октябре 1830 года, будучи женихом и находясь в Болдине, Пушкин написал несколько отрывков открыто, автобиографического характера. В одном из них содержится такое признание. «Мой приятель был самый простой и обыкновенный человек, хотя и стихотворец. Когда на него находила такая дрянь, так называл он вдохновение, то он запирался в своей комнате и писал в постели с утра до позднего вечера, одевался наскоро, чтобы пообедать в ресторации, выезжал часа на три». Возвратившись опять, ложился в постелю и писал до петухов. Это продолжалось у него недели две, три, много месяц, и случалось единожды в год, всегда осенью. Приятель мой уверял меня, что он только тогда и знал истинное счастье. Но писателей творцов единицы. Между тем, как стремление к счастью свойственно всем людям. Как же оно понимается ими, в чем они находят его? Во всяком случае, не в молитве, как предписывало Евангелие, как понимал это тот же Паскаль, а скорее в привычке, как о том сказано в Евгении Онегине. «Под привычку уже разумеют обыкновенные люди честное исполнение ими своих человеческих обязанностей». Пушкинский фауст не рядовой, а выдающийся человек. Естественно, что у него жажда в особом самоосуществлении, таком, которое давало бы простор его натуре. Но тут-то и вся загвоздка. Самому Пушкину не так легко было справляться с подобной задачей. Она была мукой для него на протяжении всей его жизни, хотя одновременно притом в несравненно большей мере и наслаждением. Сам Пушкин, приближаясь к тридцати годам и вступив, так сказать, в пору жениховства, провозглашает, что в поисках семейного счастья следует придерживаться протаренных дорог. Своим фаустом Пушкин напоминает людям, как трудно справляться им со своими страстями, в особенности, если это необыкновенные люди. Трагедия пушкинского Фауста начинается с жажды все постигнуть и всего достигнуть. Тоже ведь одна из склонностей, к тому же наиболее примечательных вообще человеческой природы. Подчинив себя целиком этой склонности, Фауст забыл обо всех остальных человеческих обязанностях, а в результате его трагедия удваивается. Не достигнув вообще недостижимой цели, он, что вполне понятно, ожесточился против человечества, как будто оно виновато в том, что каждому поколению дана возможность лишь собственного самоосуществления. Отсюда вывод. Превышение меры самоосуществления влечет за собой соответствующую меру наказания. У барона она одна, у Вальсингама другая, у Дон Гуана третья, у Сальери совсем особенная. Выходит так. Что за наградой? Получаемой человеком от самоосуществления следует и расплата за нее. А иной раз, как это случилось с бароном, вина вела к награде, которая обернулась вновь величайшей виной. Таков путь Пушкина к человеку. Достоевский и Толстой шли к нему иначе, разумеется, каждый по-своему. У Толстого человек ближе то к Христу, а ток к свинье, и здесь кладется толстым водораздел между людьми. Достоевский избегает такого резкого противопоставления людей, зато у Достоевского человек никак не может определить, то ли ему все позволено, то ли он является тварью дрожащей. Для Пушкина все люди, как только люди в принципе одинаковы, И этим он решительно не схож с Толстым, а потому сколь бы не противоречили в человеке одни начала другим. Он видит человека в единстве его человеческой природы, не требующей никаких изменений и не поддающейся никаким изменениям. И в этом отношении его принципиальное несходство и с Достоевским. Интересно восприятие ими Пушкиным, Достоевским и Толстым Наполеона. Сам по себе интерес их к Наполеону понятен. В Наполеоне видели они личность своего века, посягнувшую на ход всей человеческой истории, вознамерившуюся повернуть ее на свой лад. Но тогда, как для Достоевского и Толстого, Наполеон существует только в этом историческом аспекте. Внимание Пушкину он привлекает, прежде всего, импровизационной природой своей гениальности что и позволяло ему совершать акции, не предопределенные непосредственными обстоятельствами. Также расценивается Пушкиным и гениальность Петра Великого. Оба они, в представлении Пушкина, земли чудесные посетители, то есть люди, поднимающиеся в своих исторических деяниях на уровень чуда.